Пилат своему дорогому Титу. Отныне я лишь странник среди других странников, пока я не отыскал Клавдию и не узнал ничего нового. Каждый день дороги все больше наполняются народом. Все хотят видеть Галилеянина. В каждой попутной деревне паломники собираются у фонтана и повторяют друг другу одни и те же истории. Иисус явился одиннадцати ученикам. Они вместе сидели за трапезой. Когда он постучал в дверь, они вначале приняли его за нищего и, верные своему долгу милосердия, пригласили войти и разделить с ними трапезу. Бродяга сел за стол, принял хлеб и возблагодарил Бога. Потом приломил хлеб и раздал им. Только тогда глаза их открылись, и они узнали его. Владельцем постоялых дворов не подготовленным к такому нашествию, уже не хватает комнат для сдачи под ночлег, а потому они устраиваются прямо во дворах. Я пока предпочитаю спать в отдалении, в полях, под глупыми и безмолвными звездами, чтобы меня не узнали. Храни здоровье. Прощаюсь до следующего письма.